Методика. Больной сидит или лежит при повреждении нижних конечностей. Приёмы: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Массаж начинается с паравертебральных зон при поражении суставов верхних конечностей на уровне спинномозговых сегментов D2-C4. При поражении суставов нижних конечностей С4-1, Д11. Затем воздействует на проксимальные отделы конечностей. Далее ниже больного сустава. Производит воздействие и на симметрично расположенные участки здоровой конечности. При массаже пораженного сустава Следует обращать особое внимание на сухожилия, переартикулярные ткани, сухожильные влагалища, суставные сумки. Завершает массаж пассивными и активными движениями в зависимости от амплитуды движений. Время массажа 10-15 минут для верхних конечностей и до 25 минут для нижних. Курс 10-12 процедур лучше через день. Можно применять тепловые процедуры в комплексе с массажем.